Второе. Ближе к лету в советском писателе вышел сборник «Март Великодушный», а летом наметилась поездка в Польшу, но и там за Куджавой и его женой следили во все глаза, о чем была составлена соответствующая записка. Секретно ЦК КПСС 5 октября 1967 года. По имеющимся в Комитете госбезопасности материалам, Поэт Булата Куджава в период пребывания в Польской Народной Республике летом 1967 года встречался со многими польскими литераторами, известными своими ревизионистскими и сионистскими взглядами, в частности, с Мадзелевской Натальей, Колоковским Лешиком, Конвицким Тадеушем, а также Шенфельдом и Игнацем, который подозревается в передаче с западным издательством литературных материалов, принадлежащих советским писателям. Шенфилд проявлял большой интерес к Куджаль. неофициально опекал его, создавал условия для установления контактов в литературных кругах и организовывал встречи, носящие частный характер. Кто особенно активно передавал западным издательствам литературные материалы, мы видели. Показательное стремление перевести стрелки. Примечание автора. Личные контакты с Акуджавой поддерживали принадлежащие к ревизионистско-сионистским кругам и известные своими антисоциалистическими выступлениями писатели Микник Адам, Кофман Ян, Блемштайн Северин, Замбровский Антонин, Кучинский Вальдемар, Савицкий Мирослав, Мадзилевская Богна, Тененбаум Натан, а также Станислав Иоанна Гумулки, Гражины Яцекурни. По инициативе Михника Адама и Курыни на квартире у последних 16 июля состоялась встреча приглашенного Михник Акуджавы с перечисленными польскими литераторами. В беседах с ними Акуджавы высказывал сожаление по поводу того, что его популярность в СССР в связи с отношением к нему советских властей невелика. Рассказывал также, что во время беседов ЦК КПСС имеется как раз встреча с Беляевым, примечание автора, Его обвинили в том, что его творчество используется вражескими центрами в антисоветской пропаганде. Надзелевская, Наталья, Исташевский и Стефан заявили, что Акуджава заслуживает особой заботы с их стороны, как он принадлежит группе так называемых молодых гневных советских писателей. Киностудия «Фильм польский» планировала осуществить съемку документального фильма, посвященного Акуджаве, однако позже от этого намерения отказался заместитель председателя комитета госбезопасности Банников. Активность С.Г. Банникова до июля возглавлявшего второе управление КГБ контрразведка, но впоследствии смещенного на волне широкой реформы конторы в 67 году, отчасти объяснима. Банников был снят 24 июля с своей должности, но формально остается заместителем Андропова, изо всех сил читься доказать, что бдит. Кто оптимален для демонстрации служебного рвения? Естественно, писатель, да еще и в соцстране Это вам не шпионов ловить? Так что он доносит в ЦК КПСС на Куджаву по понятным карьерным мотивам? Акуджава прокомментировал для труда этот документ, как всегда, иронически. Вернулся я из Варшавы, и через некоторое время зовут меня к телефону. На том конце представляется полковник Володин из госбезопасности и просит меня приехать. Он говорит, давайте в понедельник. Я, конечно, растерялся и соглашаюсь, хорошо, мол, в понедельник. А он продолжает, давайте в 10 утра. Тут я из протеста сказал, нет, в 11. До понедельника несколько дней, честно скажу, неспокойно было. Зачем вызывают? В понедельник приехал, зашел в помещение, сидит дежурный офицер. «За вами придут?» Хожу по предбаннику. Уныло как-то, руки повисли. И вдруг спускается по лестнице молодой человек, непроницаемый такой. «Здравствуйте, — говорит, — был отшалович, — пройдемте со мной. Приятного мало, но иду. Поднимаемся на второй этаж». Он нажимает кнопку лифта, дверь открывается, а никакого лифта нет, просто коридор. Заходим в одну дверь. Там и сидит этот полковник Володин, очень вежлив со мной. Но, думаю, арестовывать меня он не собирается и ведет разговор о польских делах, все время заглядывая в какую-то бумажку. Я, конечно, старался самым лучшим образом активизовать своих польских друзей. А он хитро так улыбнулся и говорит, «А что хорошего, если они арестованы?» Эту горькую новость я уже знал, но сдержался, что арестовали их это преступление и скоро выпустят. «У вас что, факт какие-нибудь есть?» — спрашивает. «Фактов нет, есть интуиция, так что поверьте мне, скоро, скоро выпустят. Дайте мне ваш телефон, когда это произойдет, я вам позвоню». Дал он мне телефон и отпустил. А через несколько месяцев ребят действительно выпустили. Набрал я тот номер, прошу, полковника Володина. «Здесь таких нет?» — отвечают. Телефончик-то дал мне фиктивный. Любопытно, что расправа с польскими диссидентами в 1967 году была замаскирована местной госбезопасностью под разоблачение сионистского заговора. Среди активистов студенческого движения действительно был некоторый, не особенно высокий процент евреев, и социалистические охранители решили элегантно сыграть на пещерном инстинкте толпы. Михник и Курень были обвинены именно в сионистской пропаганде. Ее же происками объясняли студенческие волнения в Варшаве и Гданьске. В марте 68 -го года после митинга в университете в защиту исключенного Михника польская пресса развернула настоящую погромную кампанию. Михника снова арестовали, спрашивали, когда же вы в свой Израиль? Он отвечал, отлично, сразу после того, как вы в Москву. Северин Блюмштайн, известный варшавский журналист, впоследствии писал «Быть польским евреем — это и интересное, и временами нелегкое приключение. Тут каждый должен сам с собой разобраться. Одни с этим еврейством больше себя отождествляют, другие меньше. Из-за фамилии я был довольно заметной фигурой во всех этих еврейских делах». Блюмштайн действительно идеально годился для коммунистической прессы пытавшийся превратить политические страсти в национальные. Но даже самые темные читатели ненавидели коммунизм значительно больше сионизма. Прочие фигуранты банниковского доноса вообще никакого отношения к сионизму и троцкизму не имели. Тогда уж Конвицкий, крупнейший прозаик послевоенной Польши, автор гротескных романов и лирических пьес, Экономист Станислав Гомулко, а не Гумолка, в 1970 году эмигрировал в Лондон, получил научную степень в Гарварде, разработал собственную теорию выхода из социализма, обобщая опыт Китая и Восточной Европы. Ныне советник министра финансов Польши. Мирослав Савицкий, публицист, впоследствии президентства Квасневского, министра просвещения. Вальдемар Кучинский, друг Михника, активист движения вальтеровцев, радикального крыла польского комсомола, созданного Куранем. Тогда студент-экономист, впоследствии министр по вопросам приватизации, польский Чубайс. Лешек, Колоковский, философ, историк литературы, культуролог, активно обсуждавший Сокуджаву и весьма близкую тому теорию, описанную в ранней работе Колоковского «Этика без кодекса». На Куджаву эти разговоры повлияли серьезно, хотя он никогда на Колоковского не ссылался, не желая углубляться в философские дебри. Теория Колоковского сводится к тому, что любая система этических воззрений, кодекс, подавляет самокритичность, снабжая человека набором готовых ответов, тогда единственной опорой подлинной этики являются совесть и личная ответственность. Этот наиболее радикальный извод европейского экзистенциализма вызвал ожесточенную полемику. Но Акуджава его высоко ценил. Ему был близок этот решительный отказ оправдывать личное поведение чужими, всегда противоречивыми правилами. Ольга Акуджава вспоминает, что встречи с колоковским были неоднократными и всегда радостными. В 1968 году колоковский эмигрировал, Сейчас живет и работает в Англии, считается одним из крупнейших ныне живущих мыслителей. Игнат Шенфельд, приятеля о биографии подробно изложено в выписке из давно минувшего дела. Игнат польский еврей, жил до войны во Львове. Юный комсомолец, этим коммунистом. Конечно, подпольщик. Высокий, широкоплечий, сильный, как биндюжник, с детской улыбкой на крупном лице и мировой скорбью в аудейских глазах. А тут началась война, и Польша запылала, и все кончилось. Многие польские коммунисты после молниеносного падения своей страны получили приют в советском государстве. Игнац был в их числе. Его направили в Среднюю Азию и вести политическую работу среди польских беженцев. Уж какое тут было горение, какие страсти, какой труд, сна и отдыха не передать. Правда, непосредственное знакомство с советской жизнью Вызвало в молодом энтузиасте некоторые недоумения. Он отметал прискорбные черты и нерстывал с своей пронзительной верой. Однако вскоре разразилась большая война, беда была общей, общим были надежды. Ему поручили теперь трудиться по созданию польских вооруженных сил. Тут уж он заработал с еще большим безумием. Как вдруг в одну из прекрасных ночей за ним пришли, перерыли его жалкий скарб и увезли его в местную тюрьму. Он еще продолжал по инерции выкрикивать всяческие привычные лозунги и клятвы, но его обвинили в шпионаже, дали ему пару раз под бока и отправили в Магадан. Не буду описывать его дорогу, его состояние, близкое к помешательству, его каторжные годы. Все было по самой высшей категории, но оказались рядом такие же несчастные, умные люди, которые кое-как смогли ему что-то разъяснить. О, как трагично было терять веру! Как долго сопротивлялась его пылкая душа! Но обстоятельства были неумолимы, и он оказался понятливым учеником, и от былого фанатизма постепенно остались рожки да ножки и горькое ощущение напрасно потраченных лет. На Колыме Игнат Шенфельд влюбился в кубанскую казачку, бывшую партизанку Лену, После освобождения уехал с нею в Варшаву, и тут, как среди ясного неба, оказалось, что евреям в Польше не место. В седьмом году Шенфельду предложили должность в польской редакции «Радио Свобода», и он перебрался вместе с семьей в Мюнхен, где Куджава, невзирая на внимательный пригляд советской делегации, открыто и радостно с ним общался. Вот что всего любопытнее. Приглядывать – приглядывают, но выпускать – выпускают то ли копят компромат, то ли блюдут витрины. И двадцать первого августа шестьдесят седьмого года небольшая поэтическая делегация в составе Сергея Наровчатова, Михаила Луконина, Булатаку Куджава и Юрия Левитанского выезжает в Югославию на поэтический фестиваль «Стружские вечера». Этот фестиваль, учрежденный в тысяча девятьсот шестьдесят втором году в память о Македонском классике Константине. Миладинови стал 66 шестого года международным. 24 августа гости прибыли в Белград, а оттуда самолетом отправились на берег Охридского озера. 26 августа Куджава с огромным успехом выступил на мосту через Черный Дрим. С этого моста читали поэты, их слушала сияющая фнарями набережная. Песенки о старом короле подхлопывали с первого куплета. Луконина на норовчатах в чтениях не участвовали, их позвали для дискуссии о поэзии и будущем. 27 августа состоялся традиционный для стружских вечеров вечер одного стихотворения, на котором Акуджава читал стихи о баловянном солдатике моего сына. Выступало больше двадцати европейских поэтов, но золотой венец вручили Акуджаве к собственному его изумлению не к даванию Луконина. Левитанский, конечно, не написал об этом в отчете о поездке «Турнир поэтов», опубликованном в январском номере юности за 68-й год. Но Владимиру Корнилову рассказывал, как совершенно пьяный Наровчатов и Луконин последними словами «Крылья Булата», думая, что никто их не слышит. «Ты бы об этом написал, — посоветовал Корнилов, — а ты бы напечатал, — поинтересовался Левитанский. Сами стихи об оловянном солдатике, посвященные сыну Игорю, были написаны за три года до струского фестиваля. Но напечатаны в СССР только в 85-м году и вошли в сборник «Посвящается вам». Тем не менее, Куджава читал их на вечерах, в особенности на заграничных. Причины их непубликабельности были очевидны. Оловянный солдатик для поэта метафора страны, умеющий только прицеливаться, растерявший друзей, ощетинивающийся даже в ответ на сочувствие. Смеются люди, плачут люди, он все ждет своих врагов. Из всего эмоционального спектра этим расплодившимся оловянным солдатикам доступна только смесь недоверия и ненависти и глубоко загнанный страх. Все попытки замаскировать смысл, превратив стихи в невинную зарисовку, название посвящения сыну, ни к чему не приводили. Солдатик, целищийся во всех встречных, был слишком узнавай. Единственным опубликованным фрагментом стихотворения долгое время оставались первые четыре строчки, напечатанные в январском номере юности 68 восьмого года в отчете Левитанского праздники После фестиваля они с Левитанским, Луконином и Наровчатовым еще десять дней выступали в Югославии. Дали два поэтических вечера, переполненных залах Белграда, где жили в отеле «Славия», Туда знакомиться с Куджавой, толпой шли югославские студенты и поэты, что дополнительно уязвляло старших коллег и вызывало восторг Клевитанского. 12 сентября они выехали в Москву. По возвращении Куджава снова засел за бедного Амвросимова и почти закончил роман к зиме. Правда, в октябре прервался, чтобы на неделю съездить в Венгрию. А в ноябре его по просьбе парижской стороны включили в делегацию, отправлявшуюся во Францию. Планировалось участие Смелякова, но он во время обязательного предотъездного инструктажа, будучи слегка навеселе, крикнул с места «А в юманита поведут!» И в результате единственный из всех уже на перо получил отказ. Так, во всяком случае, излагает эта история Акуджава. В Париже их разместили в двухзвездочном отеле "Отель де Люнивер» хотель Портуваль, так приводит название «Эдлис» в мемуарах. Мельчук любезно уточнил, что такой гостиницы в Париже нет, а близ площади Риволи на Рю-де-Мейл действительно расположен дешевый отель Дю португаль В автобиографическом рассказе около Риволи он назван вшивом и затрапезным, но тогда казался Акуджаве верхом роскоши, шутка ли первый раз в жизни париж здание около ривали. и даже то, что оно в недавнем прошлом было заурядным публичным домом, наполняло его в глазах потрясенных москвичей загадочным очарованием. Смешение времен также весьма украшало его. Веселые изысканные обои, блистающие бра, но древние скрипучие лестницы, звукопроницаемые двери и специфическое устройство номера. Широкая кровать, возле которой не тумбочка, как обычно, а натуральное биде. У окна раскоряченное кресло минувшего века под ветхим гобеленом, а за фанерной условной перегородкой современный унитаз и умывальник, да еще крохотная тумбочка с телефоном. В первые дни парижского яжа произошел инцидент, описанный Куджавой в рассказе «Около ривали но подробнее и смешнее отображена в мемуарах драматурга Юлию Эдлиса «Четверо в дубленках» и другие фигуранты. Эдлис знал о Куджаву еще под Белисси. Входил в круг Маркман, Гребнева и Цебулевского, так что Куджава был рад его соседству в Париже. В первый парижский день группу повезли осматривать собор парижской богоматери. Услышав мою французскую речь, тут же, как из-под земли вырос молодой, небритый, закутанный в широченный шарф «Алжирец», оглядевшись, опасливо вокруг он предложил вполголоса: «Месье не желает приобрести порнографию». «Я уже собирался послать его подальше. В те годы мы пуще всего опасались за границей провокаций, как рядом неожиданно возник блат. В чем дело? Да вот парень предлагает порнографию, наверняка дрянь какая-нибудь». Не дав мне договорить, Булат спросил требовательно и жестко, почем. — Тридцать франков набор. Парень полез в карман потертого пиджака и вытащил из него краешек с сложенной гармошкой пачки черно-белых фотографий. На них мелькнули на короткое время чьи-то обнаженные ножки, пышная голая грудь, живот с темным пушком внизу, и тут же сунул ее обратно в карман. Тридцать франков были суммой значительной, особенно имея в виду наши жалкие командировочные. И тут Булат с выражением человека, заключающего неслыханно выгодную сделку, решительно сказал, как отрезал, две пачки пятьдесят, ну, чтобы разные. Парень несколько удивился коммерческой покладистости иноземца. Не оглядываясь, с каменным выражением лица Булат первым исчез в портале Нотр-Дам-де-Пари. Потом мы колесили в автобусе по Парижу и лишь к обеду вернулись в свою вселенную Португалию. Я пошел прямо в ресторанный зал обедать. Бладже поднялся в начале в наш с ним номер. Минут через две он спустился вниз, подошел к моему столику и, не присаживаясь, решительно потребовал: "Идем, ты мне нужен". Я поднялся за ним в номер. Плотно затворил за собой дверь. Он достал из кармана гармошки с фотографиями и одним взмахом обеих рук развернул их. Полюбуйся. И было на что. Фотографии представляли собой не что иное, как фрагменты всемирно известных шедевров великих мастеров Возрождения, правда, в черно-белом варианте, это и лувр в миниатюре. В этом-то отеле его разыскал высокий, прямой, печальный мигрант первой волны Кирилл Померанцев, предложивший ему если не будет неприятностей страны ваших выступить перед русскими парижанами». Акуджава согласился без колебаний, хотя накануне выступления простыл и чувствовал себя неважно, насморк, воспаленные глаза. Кирилл Померанцев, 1906-1991 годы жизни, эмигрировал вместе с родителями в 1920 году. Дружил с поэтами парижской ноты, участвовал в антропосовском кружке Аси Тургеневой, стал героем «Сопротивления», Сотрудничал в «Русской мысли», крупнейшей русской газете «Парижа». Как поэт он находился под сильным влиянием Георгия Иванова. Впрочем, никто из его ровесников не избегнул этого влияния. Но это не отменяет человеческого обаяния его лирики и всего облика. Померанцев был человеком доброжелательным, глубоким и щедрым. Акуджава встречался с ним во все свои парижские приезды, посвятил песню «Наш жизнь не игра». Пользовался его посредничеством при знакомстве с эмигрантскими издателями и читателями. Для выступления Акуджаве предложили малый зал «Мутулялите», тот самый, где в пятом году на антифашистском конгрессе деятелей культуры выступал его кумир Пастернак. Вечер наметили на 30 ноября, за два дня до предполагавшегося отъезда чтобы не обижать Эдлиса, Акуджава предложил выступить ему с кратким вступительным словом о советском театре. Эдлис согласился, хотя отлично понимал, что идут не на него. Вместо запланированных пятидесяти слушателей в зал набилось больше пятисот. Переводчик, французский славист, верлибрист и коммунист Леон Робель пригласил представителей фирмы Грэм Записи Ле Шандюмом, о чем Акуджаву предупредили перед концертом. Вы могли бы сказать об этом после, — горько заметил он представительницы фирмы. Разве вы не хотите записать диск? Он не стал объяснять, до какой степени нервничает перед выступлением. Однако все сошло превосходно. Вступительное слово было кратко. Я очень волновался, когда ехал сюда. Не знал, какая будет аудитория, не нужно ли надеть фраг. Но этот вопрос решился сам собой. Фрага у меня нет. Потом были предложения между костюмом и джемпером. — Победил Джампер. — Это не говорит о моем неуважении к вам. Но я вижу простые и милые человеческие лица. Те, кто надеется услышать хорошее пение, разочаруются. Кто хочет услышать хорошего гитариста, пусть отрешится от своего желания. Я поэт и читаю свои стихи под гитару. Иногда это получается удачно, иногда нет. Если вам не понравится, будьте мужественны и держите себя в руках. Удержать себя в руках они не сумели. Но он заметил, что, слушая песенку об Арбате, эмигрантская публика плачет так же, как московская. В рассказе «Около ривали» он назвал это чувство неминуемой жажды и прощения. Рассеченный надвое народ стремился собраться. Его песни цементировали эту общность. Разделения оказались иллюзорными. Он спел «Бумажного солдата» песенку старого шарманщика. «Я должен петь старый человек с дурным голосом, так что вам придется ее домысливать» песенка в московском метро она имеет отношение главным образом к работникам искусств вообще ко всем в московском метро как известно, есть надписи стойте справа проходите слева потом он спел опустить пожалуйста синие шторы песенка солдатских сапогах черного кота рубель перевел леп птти нуах маленькая черная коршечка зал загудел песенку о голубом шарике Как ее объяснить? Стихи вообще объяснить трудно. Но я думаю, что шарик — это жизнь, которая всегда молода и прекрасна. Потом не бродяги, потом о старом короле и, наконец, молитву Франсуа Вийона. С темпременной оговоркой, что к Вийону не имеет отношения, в чем Померанцев в своем отчете усомнился. Молитву встретили овации. Он хотел ею закончить, не отпускали. Устал я, взял с нее свое дело. Я вам прочту одно большое стихотворение. Недавно в Москве вышла картина по моему сценарию «Женя, Женечка и Катюша» — комедия с трагическим финалом. Там есть такая песенка о каплях датского короля. Это капля от кашля. Я ее прочту, петь не буду, сил нет. Ну и после этого не втихала овации. Из последних стихов он прочел «Берегите нас, поэтов», просьбе уняли и, наконец, отпустили со сцены. Люди из Лёшант пришли в восторг и предложили на следующий же день записать пластинку. Гонорар 2500 франков за 20 песен. А Куджави, у которого была с собой ничтожная сумма в 90 франков, вдобавок давно потраченная, это показалось царским подарком, но рубельно настоял, чтобы он поднял цену до 3000. Песни были напеты стремительно, без пауз, за полтора часа. А Куджава был уверен, что с утра вместе со всей группой ему придется улетать. Но утром ему сообщили, что издательство «Шармен Кулярт» издало его книгу и оплачивает пребывание еще на две недели, чтобы дать автору возможность представить этот сборник на книжной ярмарке. Ему продлили визу, он съехал из бывшего борделя и переехал в отель «Эрисей Стар» на улице Галилея, шестьдесят три. Здесь он прожил еще две недели, представляя книгу, встречаясь с эмигрантами и бродя по Парижу. Померанцев описал в русской жизни свои впечатления от концерта Куджавы, вспомнив, как Георгий Иванов читал ему свои стихи об оставшихся в России русских. «Русский он по сердцу, русский по уму. Если с ним я встречусь, я его пойму. Сразу, с полуслова, и тогда начну различать в тумане мою страну». Мою он потом переправил на его, но Померанцеву больше нравился первый вариант. Ксерокопия этой русской мысли немедленно отправилась в Москву. 24.01.1968 секретарю Московской писательской организации ТОВ Ильину В. направляем для сведения статью Абулати Акуджави и его стихи, опубликованные в двух номерах реакционной антисоветской эмигрантской газеты «Русская мысль», издаваемой в Париже ответственный секретарь иностранной комиссии СПССР В. Коткин и гневной резолюции для приобщения в личное дело ТОФ Акуджавы. В Париже ТОФ Акуджава, безусловно, это предвидел, и потому был так осторожен. И на концерте и с Померанцевым, написавшим свой отчет предельно деликатно, так, чтобы ничем не повредить новому другу. Он мог, конечно, вообще не писать об этом, Не печатать стихов о Куджавы, но не было ли это вместе попыткой навести мосты, доказать, что диалог возможен, что нравится одно и то же, что мы не одержим зла, что мы можем, наконец, общаться поверх барьеров? А Куджава, конечно, в это не верил, но померанцев, кажется, допускал. Образ СССР, сложившийся в его сознании после песен о Куджавы, был явно слишком лестным. Не может быть ужасной страна, где появляется, исполняется и все-таки разрешается такое. Но она может. Она все может. Насколько достоверен рассказ Акуджаву о том, как он потратил в последний день оставшиеся 800 франков, в стриптиз баре сказать трудно. Склоняюсь к версии, что история — это слишком типичная для советских туристических воспоминаний о Париже чистый вымысел. И, по крайней мере, гипербола. Естественно, что перед возвращением в Россию Акуджава стремился избавиться от парижских овольщений, почувствовать себя не любимцем французской публики, а полузапретным советским счинителем. Это была в его аутотерапии обычная процедура – слегка принизить себя, поставить на место, чтобы этого не сделали другие. Возможно, ради этого он вставил в рассказ о Ревали всю историю с посещением стриптиз-заведения которым в вчистую ограбили, разведя на три бутылки шампанского. В середине декабря он вернулся в Москву, откуда почти сразу отправился в Западную Германию, Мюнхен и Регенсбург. Приглашение от европейских издателей шли чередой. Эту поездку Акуджава описал двадцать лет спустя, все в той же выписке из давно минувшего дела. Именно там состоялось его знакомство с представителями радио «Свобода», потом издательства «Посев» не всего, тогда же он передал фотографа Жору для публикации в Гранях. Хотя это могло произойти еще раньше, в Москве. Но как бы то ни было, в 69 девятом году фотограф Жора появился в 73 третьем номере Грани. Может быть, даже я сам туда его передал. По обыкновению путы следы отвечала Куджава на позднейшие уже постперестроечные расспросы. Угроза ушла, осторожность оставалась. По возвращении из Мюншена ему предстояла еще одна заграничная поездка в Австралию. После этого заграничные выезды прекратились надолго. Столь плотный график заграничных поездок объяснялся стремительно распространявшейся модой на него. Но с другой стороны был тут и замысел власти, вполне объяснимый. СССР пытался отчаянным усилием выправить имидж, изрядно подпорченный волнениями в странах соцлагеря. Наступил год пражской весны, до нее оставалось полгода, а пока следовало внушить, с нами можно иметь дело. Диалог приветствуется, мы никого не ограничиваем. Это все преступные элементы в соседних странах, те сионисты, да и ваша агентура, а у нас, сами видите, расцветают все цветы. Акуджава использовал этот шанс не только для того, чтобы посмотреть мир, но и для того, чтобы осторожно намекнуть, никакой идиллии нет. Он говорил об этом в Париже и в Мюнхене, сказал, в Австралии. В Австралию он отправился с Робертом Рождественским, с которым они уже побывали в 66 шестом году в Швеции. Тогда оба были женами, на этот раз Акуджава без жены. Акуджава в 1996 году рассказывал Ксении Рождественской. Я не был близок с ним, у нас была компанейская близость, а не близость дружбы. Мы много ездили, в Австралии были вместе целый месяц. Там замечательная была деталь одна. В Австралии ни меня, ни Роберта не знали. То есть знала какая-то группа мигрантов, а в общем не знали. Но пригласил вот эта маленькая группа. И к приезду издали книгу Роберта, а на обложке мой портрет». У меня хранится и хранится сейчас пригласительный билет на какое-то действие в Австралии. И написано «Мистер Роберт» имя и фамилия Булат дефис Акуджава. Ну, я думаю, что изнесенский например, был бы угнетен. А мы смеялись. Когда издатель Джеффри Даткан, сам поэт, узнал о своей ошибке, он творил рождественскому накладные усы. На обратном пути в самолёте сломался гирокомпас, пришлось сесть в Индонезии, а Куджава и Рождественские два дня прожили в посольстве, клящей радости его сотрудников. Австралийская поездка спасла Куджава от участия в первом новосибирском фестивале авторской песни, открывшемся 7 марта 68 года в Академгородке. Он не успевал туда физически и не особенно жалел об этом, поскольку не слишком любил коллективные бардовские концерты с их неизбежным элементом соревновательности, с победой наиболее эффектного, а не наиболее талантливого исполнителя. Вряд ли гудевший от песен Академгородок с его полудозволенной свободой, кухонной фронды и полночными спорами был для него оптимальной средой. Не любил он и публичных дискуссий, Для него судьбы России — дело слишком личное, кровночаще и вы безнадежны. Все, что он хочет сказать на эту тему, будет сказано в романах, а компрометировать серьезные аполитичные, по сути, размышления спорами в студенческих общежитиях, аудиториях он не склонен. Вдобавок, он устал от славы гитариста, она уже из-за границы его тяготит. Короче, он ограничился тем, что прислал фестивалю приветствия, которое было зачитано со сцены. Впоследствии за этим объявили предупреждение по партийной линии. Наказанным ли все устроители фестиваля попал и приветствующим. Первый фестиваль авторской песни обошелся без отца-основателя, как, впрочем, без новеллы Матвеевой, не выезжающей из Москвы по причине транспортной болезни и без опального Кима, чьи песни в его отсутствии пел со сцены физик и бард Сергей Чесноков. Это был замечательный фестиваль, последнее яркое событие советской оттепели, последняя симфония физиков и лириков, дискутировавших, выступавших и выпивавших в клубе под интегралом. Это было общение старших шестидесятников с новым поколением, уступавшим им, вероятно, по части оригинальности и выразительности, все-таки стояли на плечах гигантов, да, и опыт у них был не столь яркий. Не воевали Не пожили толком при диктатуре, детьми застали двадцатый съезд, на стой более бескомпромиссным свободным от множества иллюзий. Этому поколению предстояло стать очередным потерянным. Почти никто не успел реализоваться легально. Одни уезжали, другие спилались. Новосибирск гудел. Реакция подоспела стремительно. Именно после этого фестиваля у Галича, которого до сей поры терпели, начались самые серьезные неприятности во всей бардовской среде. Почему его до этого не трогали, понять можно. Действовала своего рода охранная грамота за фильм «Государственный преступник». Да сверх того, гальч до поры проходил по разряду богемных сочинителей, чья известность – не перешагивала границ Садового кольца. Хотя самые едкие его сатирические песни уже были написаны, в народ они уходили именно по причине виртуозности, даже в стилизациях речи этого самого народа. Новосибирский фестиваль привлек Галичу внимание не потому, что он там исполнял нечто крамольное, а потому что песни для узкого круга оказались главными хитами на слете. Самый старый из участников, 49-летний Галич, сделался звездой Академгородка, где конкуренции мы составляли Кукин, Дольский, Вихарев, которые и пели, и играли на гитаре на порядок лучше, и вообще у них выходило как-то зажигательнее, а ломились при всем уважении, к впрочем, на Галиче, чей сольный концерт, единственный легальный за всю советскую жизнь, стал в результате основным событием всего фестиваля. И не из-за политической остроты, повторяю, Дело было в общем пафосе боли и гнева, которым переполнены зрелые песни Галича. Никому же не хотелось отделываться шуточками. Бардовская субкультура на глазах превращалась в демонстративно несоветскую, уже не альтернативную, а демонстративно противопоставленную официозу. И вечерний Новосибирск 18 апреля выстрелил статью Николая Мейсека член Союза журналистов, участник обороны Москвы под названием «Песни от оружия». Лисочкинский опус по сравнению с ней — это разыгранный фрейшит с перстами робких учениц. Тут пошла в ход тяжелая артиллерии. аргументы от персонам. Вот когда я был на фронте, ярлыки вроде гражданской безответственности, извращенные интерпретации вбивание межпоколенческих клиньев апелляции к властям, которые куда же смотрят. Окажись, Акуджава на том фестивале, он явно попал бы под очередную раздачу. Галич клевещет на мертвых, а молодые люди в великолепном доме ученых аплодируют. Чему аплодируете, ребята и девушки? Тому, что четверть века назад погибли отцы, есть с него, что чит другие. Он же подло врет, этот Барт. Да, на войне, говорят, иногда стреляют. На войне, к сожалению, гибнет много людей. Гибнут по-разному. Одни в атаке, другие в горящем самолете, третьи нарвавшись на мину или под вражеской бомбежкой. Но кто, кроме Галича, возьмет на себя смелость утверждать, что солдаты погибли за зря? Каждый сделал свое дело. Каждый отдал победе свою каплю крови. И нечего над этой святой кровью измываться. Галич, солдат, не жаль. Дальше надо посеять в молодых душах сомнений, они погибли зря, ими командовали бездарные офицеры и генералы. В переводе это означает «на кой черт стрелять, ребята? На кой черт идти в атаку? Все равно напрасно бросай оружие». Вот как оборачивается эта песенка. Не случайно Барт избрал молодежную аудиторию. Он понимает, спой он это перед ветеранами войны, они ему кое-что сказали. Барт утверждает, что он заполняет некоторый информационный вакуум, что он объясняет молодежи то, что ей не говорят. Нет, увольте от такой информации. И не трогайте молодых. Кто знает, не придется ли им защищать Отечество, как нам четверть века назад. Зачем же их морально разоружаете? Мне, ребята, вспоминается другое. Там, под Можайском, мы отбиваем двадцатую за сутки атаку немецких танков. И комиссар нашего полка скрепит зубами, какие гибнут люди, какие ребята, пушки нагибнут, орлы. На завтра он погиб в командной группе пехотинцев, отражавших очередной танковый удар. Но в том бою сибиряки за один сожгли пятьдесят шесть немецких танков. В том бою мне пришлось оборонять узел связи. Война полна неожиданностей. Не думал я еще ночью, что утром меня навалится арава фашистов. Но когда вышли патроны, я взорвал себя, блин, и гитлеровцев гранатой. В том бою я потерял ногу, но я убежден. Мои командиры были героями, мои генералы были славными полководцами. Сказав, что победа будет за нами, они, как известно, слов на ветер не бросали. «Да что ты!» — говорили мне иные, слушавшие Галича. «Это здорово! Он смелый, он за правду!» Галич — певец правды. Но ведь, говорят, и правда бывает разная. У Галича раз с явным заходом на цель, с явной пропагандистской задачей. Знаем о таких страдальцев, о российских печалях. Послушали их под Москвой по своим армейским рации. Тогда остатки белогвардейской мрази учили нас любить Россию, стоном стонали, расписывая правду об ужасах большевизма, вам откровенно советовали господа сибиряки. Бросайте оружие, германская армия все равно вступит в Москву. Не вступила, амир мир увидел нашу советскую правду, трудную, порой горькую, но прекрасную правду людей, мечтающих о земле без войн, без оружия, без угнетателей, без подлости. Поведение Галича не смелость, а мягко выражаясь гражданская безответственность. Он же прекрасно понимает, какие семена бросает в юные души. Также стоило назвать и поведение некоторых взрослых товарищей, которые, принимая гостей в качестве главного гвоздя, подчуют их пленками Галича и сисюкают «вот здорово, вот режет правду». Дело дошло до того, что кандидат исторических наук Ю. Д. Карпов иллюстрирует лекции социологии и музыка» песнями Галича и утверждает это высокое искусство. Пусть бы он наслаждался, кстати, персонально, но зачем уж таскать блатняцкие опусы по городским клубам. Нет, совестно, Юрий Дмитриевич, ведь вы все-таки кандидат исторических наук, должны помнить слова Ленина о том, что всякое ослабление позиции идеологии коммунистической немедленно используется. Понятно? Это уж не ловцы славы, это асфальтовым катком. Дехотомия выстраивается убойная, не возразишь. Галич поет в ошибке, что пехота полегла без толку зазря. А ветеран Отечественной войны отвечает, что взорвал себя блиндашей гитлеровцев, потерял ноги. Возможно, полемика. Все уже клянутся либо личным героизмом, либо памятью отцов. А Куджаву, задуман спеть грустное, простите пехоте, не спас бы и собственный военный опыт. Ведь любой, кто скорбит о солдатской гибели, которая по определению не может быть напрасной в советской системе ценностей, наоборот, Чем больше святой крови пролит, тем героичней, приравнивается к остаткам белгородейской мрази. Попытка до Жуховицкого напечатать невинно положительный репортаж о фестивале провалилась. На Бардов пошли в атаку, и второй всесоюзный фестиваль авторской песни прошел только 20 лет спустя, в 1986 году в Саратове.